Глава тридцать седьмая. Беседа с послом прошла в знакомый мужчинам гостиной. Их снова выслушали и отпустили в гарем. Хара хотела остаться под дверью, послушать, о чем будут говорить женщины. Но госпожа посол выставила вместе с мужчинами всех, кроме индиры. Так что пришлось мужьям возвращаться в гаремни, громко переговариваясь по пути. Когда их шаги в коридоре стихли, Вандея придвинулась к Индире совсем близко и шепнула в ухо. «Ты знаешь, почему правитель пригласил твоих мужей?» Кошка в ответ пожала плечами и уточнила так же тихо. «А что, мужей других помощников не приглашал?» только моих но я из сельхану немало крови попила с пограничным договором. «Может, я не понравилась правителю?» — осторожно предположила кошка. «А я думаю, наоборот». Отодвинувшись от индиры, госпожа Ван Дея уже обычным голосом сказала. «Из дворца прислали приглашение на завтра мне, вам и вашим мужьям». Судя по всему, правитель желает провести официальное расследование. Нам может что-то угрожать? Насторожилась кошка. Официальное приглашение равно приглашению нашей правительницы, успокоила ее госпожа Вандея. Но стоит приготовить одежду так, чтобы при необходимости мы не злили местных. Обсудив все подробности, Женщины разошлись. Госпожа-посол занялась бумагами, а Индира вернулась в гаремное крыло. Следовало подготовиться к очередному визиту во дворец. В назначенный час госпожа-посол, Индира и ее супруги были приняты в особом покое дворца. Его называли «залом мудрости», потому что здесь были устроены Специальные теплые возвышения для старцев, достигших возраста размышлений. Кошка с любопытством смотрела вокруг. Она знала, что похожая зала была во дворце правительницы Белого города, но никогда там не бывала. Вот тетушка Лавсикая удостоилась чести заседать в Совете Мудрых, но никогда ни о чем Индири не рассказывала считала, что девочке рано еще забивать голову проблемами властных стару. В этот день правитель не стал собирать весь совет мудрых. Он, как и обещал, уже провел беседы со знатоками закона с представителями храма и науки. Решение было вынесено, но его оставалось озвучить. Поэтому в зале мудрости, находились только верховный судья Абрабистана, верховный имам и глава Абрабистанской академии наук. Посла, помощницу и ее мужей проводили в зал и усадили чуть в стороне от входа. «Добрый знак», — шепнула госпожа ванде «если бы правителю не нравилось решение совета, нас оставили бы переминаться у двери». Да еще и задержались бы с выходом. Кошка молча кивнула и продолжила изучение прекрасных росписей зала. В Барабистане художники чаще работали по сырой штукатурке, а в Белом городе предпочитали мозаику или лепнину. Когда Глашатый объявил «светлейший, мудрейший и вернейший хранитель справедливости, мудрости и веры», правитель Барабистана и прилегающих земель из Иссильхан. В зал вошел правитель с малой свитой, пятью ближниками и пятью слугами. Сел на трон и хмуро глянул на мудрейших. После общего поклона первым стал представитель закона. Совет мудрейших в полном составе обсудил и приговорил проверить присутствующего тут зора от сераха на родство с Абармалом от серенахам старейшим способом описанным в древних трактатах судебной палаты госпожа вандея напряглась а Индира слушала седовласова бородача в пышном тюрбане абсолютно спокойно она и не надеялась на наследство для зора Было бы лучше, если бы муж ошибся, и сады, о которых болтает вся столица, достались бы кому-то другому. Внешнее спокойствие супруги передавалось мужьям. Они тоже взирали на судью философски, не зная, о чем идет речь. Между тем, по взмаху руки правителя, вперед вышел слуга с ларцом и распахнула его, показывая содержимое. Кость бедра покойного обормала от Сиренаха, извлеченная из его гробницы в присутствии семи свидетелей и служителя храма, объявил судья, теперь предполагаемому наследнику следует пролить на кость свою кровь. И если небу будет угодно, старый обормал признает свою плоть и кровь. Некоторое время, Все присутствующие, все присутствующие припирались. Кто должен ранить Зора, чтобы пролить кровь? Почему-то самому наследнику это сделать не дозволялось. Спор решила Индира. Кошка заявила, что портить кожу своего супруга может только она. И царапнула его ладонь сбоку, чтобы не оставлять заметного шрама. Алая жидкость неохотно проступила на коже, но после пары энергичных надавливаний крупными каплями упала в ларец. Слуга, держащий коробку из черного дерева, не удержался. Заглянул туда еще раньше судьи и чуть не выронил свою ношу. «Невероятно!» — прошептал судья, разглядывая результат испытания. «Взгляните! Кровь впиталась!» Он лично поднес ларец правителю и своим соратникам, чтобы убедились. Зор действительно потомок обормала, и старик подтвердил это даже с того света. Что ж, раз родство подтверждено, голос правителя перекрыл зал. Зор от Адсирах может получить свитки о вступлении в наследство, и отправляться в поместье семьи Саади прямо сейчас. Зор вежливо поклонился, принял двумя руками заранее написанные свитки с перечнем имущества и вернулся за спину жены. Однако правитель никого не отпустил. Он жестом подозвал к себе судью и что-то негромко сказал ему на ухо. У правителя Иссельхана Есть просьба к наследнику семьи Саади, объявил судья. Господин всего Барабистана просит уважаемого Зора от Сираха позаботиться о вдовах и внучках покойного Абармала. Для меня будет честью почтить память предка заботой о его женщинах, ответил поклонившись Рыжик. На этом аудиенция была кончена. Иссельхан встал и вышел из зала. За ним потянулись придворные и мудрецы. Госпожа-посол, Индира и ее мужья вышли в другую дверь и поспешили покинуть дворец. Лучше не ждать гнева тех, кто претендовал на наследство обормала. Этой ночью в посольство пытались проникнуть наемники, вооруженные до зубов. К сожалению, кошки, стоявшие в карауле, не сумели сохранить нападавших живыми, так что кто их послал, принцесса или жадные до денег южане, узнать не удалось. Пристальный осмотр тел позволил обнаружить только татуировки, которые указывали на сообщество наемных убийц, но кто передал им заказ, осталось тайной.